Глава вторая. По сообщениям прессы, Курт Свейл благополучно переболел ангиной, сейчас все в порядке, все еще настаивает насчет две тысячи сорок пятого, хотя до него меньше десятка лет, но истово верит в ускорение и обратную отдачу. Хотя я заметил, как иногда голос дрожит, а глазки бегают, словно сам сомневается в своих расчетах. Я тоже верю. Что еще остается? Но разум шепчет, что мало с н е успеваю. Я из последнего поколения смертных. Даже мои молодые сотрудники могут успеть в п о г о н е за вечной жизнью скочить в последний вагон, а от меня ускользнет, ускользнет. Алиса, велел я, ключи компы проверь, горы мрака заселены или там все еще пустошь. Через мгновение раздался ее чистый светлый голос. Все готово. Хорошо. Ввести вашего аватара. Да, ответил я. А здесь сделай что-нибудь из моего набора. Через две минуты я смакуя хорошо приготовленный кофе уже бежал по пересеченной местности, лихо перепрыгивал коряги и канавы, а здесь в кабинете подложил в кресле под спину в а л и к т е п л о и у ю т н о Из зависти вспоминал, что когда-то и в реале мог так же мчаться всего лет пятьдесят назад, даже сорок мог, хотя уже и не бегал. Еще мог бы на оброс дурным мясом. Спохватился, когда зашкаливало, сумел сбросить, но остался в отощавшем теле с заметно обвисшей кожей, а мускулы так и не нарастил. Лень был, а к а т о р ж а н и т ь с е б я штангой и г а н т е л я м и Да и зачем это продвинутому программисту, который на расхват в компаниях, где спешно покупают эти новые диковинные штуки, называемые компьютерами? Впереди за зданием мелькнула фигура. Я приготовился метнуться за укрытие, но те двое меня еще не заметили. Идут с автоматами за плечами. Я поспешно поймал первого в крестик прицела, нажал на скобу. Второй успел сдёрнуть с плеча оружие, но я выстрелил на секунду раньше и метнулся за обугленный выступ стены. Противник рухнул, я начал было выискивать взглядом второго, затаился в развалинах гад, но помнился и скепнул, й и глядя на темнеющий экран, помотал головой. Крутая графика, полная неотличимость от реала. но все же идем по п р о т а р е н н о й никак не переучимся, что реальности в баймах, как и в экономике, требует играть по ее правилам. Подростков, что основной контингент гонялок, стрелялок и прочих бегалок в обществе все меньше, но растет число людей здорового образа жизни, что и в свои сто лет вполне адекватны, работают, дома роются на огородах и снимают урожаи. а н а отдыхи идут в свои виртуальные миры, и, конечно, у них не г о н к и стрелялки, а масштабные миры с медленным и неспешным с у р в а й л о м и они, в отличие от подростков, для которых главное догнать и убить, на графику очень даже обращают внимание. Когда-то мы радовались в о с ь м и б и т н о й графике, потом шестнадцать, и с л и к о в а н и е м встретили с о о б щ е н и е о взятии рубежа в тридцать два цвета, затем Пришел невообразимый тру к о л о р В Какое-то время казалось, что вот когда придет 4 К, то это и будет полное погружение. А сейчас, если присмотреться, то и 8 е щ е не совсем реал. По с п и н е сыпануло морозом. к о м м с ее мощностями может обеспечить все запросы, чтобы ее виртуал был в самом деле от реала неотличим. Вроде бы это здорово. этого и добиваемся, но почему-то б о я з н о Впереди по течению ручья идет, загребая сапогами в и р т у а л ь н у ю воду человек в зеленом костюме охотника, крепкий, плечистый, но в походке чувствуется опытность пожившего человека, видевшего радости и то, что, ну, совсем не радости. Я свистнул, помахал рукой. Он развернулся в мою сторону, я сказал насмешливо. Ну ты и даешь. А где борода, пузо? Он ответил с неудовольствием. Не поверишь, я таким и был. И родился без бороды. Был чемпионом района в беге на десять тысяч метров. Что высматриваешь? Он вздохнул, повел рукой о крест. д о м а это моё последнее пристанище. п о тому здесь начну строить шалашик, потом домик. Ты веду до замка, если успею, обязательно зал для трофеев, а то всегда не хватало, когда средств, когда времени, или длинный такой коридор, где вывешу по обе стороны весь лут от двуручных мечей до мелких кинжалчиков. ь Я спросил с недоверием. Только мечи, а то п о р ы сабли, алебарды, моргенштерны. Он пробормотал. Как получится, но хочу все. Хотя одних мечей тут две сотни видов, а т о п о в ы е с таким трудом проще скрафтить было бы из чего. Но я не спешу. Ты же знаешь, я упорный. А сейчас просто выискиваю баги, как и договорились. Скажу честно, ты не обжурил, хотя мог бы. Это самая крутая байма, таких еще не видел. Знаю, подтвердил я с уважением. Ты его добиваешься, помню? Даже Анжели не с у м е л вдуть, она была такая, что даже не знаю. Он сказал с неловкостью. Ну, то была дурная молодость, и просто повезло. Кстати, даже здесь я проваливался в текстуры, а еще хуже, когда выбил Мифриловый молот. Давно за ним охотился. Монстряка картина н рухнула на стену. л ю б о дорого видеть. Надо было заскринить. Он тяжело вздохнул, лицо осунулось. Я спросил с с о ч у в с т в и е м а молот? Ты понял, ответил он горестно. Молот застрял в стене, как ни крутился достать, но ну никак. Печально, согласился я. Редко, но бывает. Постараемся обратить на этот царственный взор х у д е р м а н а хотя не знаю, не знаю. Не превратить ли баг в фичу? Он посмотрел волком. Ты что? Да нам сервер р а з н е с у т за такие штучки. м о л о т у добавить пару пунктов силы, предложил я. Так работы меньше, чем искать ошибку и переделывать формулу стены. А Мифрил убрать вообще. Разработчику ноги выдрать, что ворует не глядя. У нас никакой фантазиатины, только реал. Он вздохнул. Да знаю, но раз уж появился и выпал мне, то молчу. Кстати, частый перс не может обогнуть угол и топчется на месте, дурак. Твой ли н п е с н и к М п с н и к Ну, эти пока на уровне наших любителей смотреть по телевизору на нынешнего короля Англии и его семью. На следующей неделе введем новый блок данных. Расширим кругозор до уровня любителей футбола, а потом еще три блока на половину готовых сдачи. Он подумал, сказал с сомнением. А мне с дураками бывает проще. Держись, посоветовал я. Дураки чаще бывают агрессивными, сумными сложнее, но интереснее. Он окинул взглядом низину на выходе из леса крохотная деревушка. Домики добротные из толстых бревен, явно жители старательные и трудолюбивые. Лицо его чуть прояснилось. Пожалуй, здесь и поставлю хижину, а потом и замок. Будут моими подданными. Думаю, живемся. Я вообще-то добрый, хоть и злой. А по какой схеме будем распространять? У подписки, ответил я автоматически. С одноразовой оплаты. Хотя кто знает, еще подумаем. Он сказал с обвздохом. А мне так вообще бы этот чертов донат отменили. Я сказал с с о ч у в с т в и е м Увы, разработчикам надо жить на что-то. Игру не просто поддерживать, да еще вводить новые земли, проводить и в е н т ы Он уточнил. Я имею в виду вернуться к простой продаже. Высокая цена, но один раз. А дальше все в равных условиях. Я усмехнулся. Всегда находятся бойкие ребята, что предлагают услуги по прокачке, добыче ресов, продаже шмота. То нелегально, возразил он. А донат это легализация читерства. Ладно, пробегусь вон до той сосны, а потом вернусь исправлять найденные баги. Я тоже выхожу. ответил я бред о н е л о к а ц и я всем всыплю шеф я сказал строго сетин г л о к а ц и и п р о ч е е слезали сам знаешь с кого я что не замечу у кого сперли кто т о д о думался забежать вперед батька никаких технологий времена каменного века и з о р у ж е лук и стрелы мечи и щиты но железный век спросил он с надеждой С п е р в а о б р о н з о в ы й сказал я жестко. Его тоже своруем, знаю. Но начинаем с него. Нечего прыгать через эпохи. И вообще в Баймах любителей с н а й п е р о к автоматов меньше, чем фанатов меча и топора. Он кивнул, понимающе. Любителей фантастики о будущем меньше, чем желающих погрузиться в сладостный мир средневековья, где все известно, понятно и наивно просто. р е п к у по возвращении все-таки задал, как и обещал, хотя с к а л о з у пиз м е н я никакой, сам знаю, слишком мягок и не люблю указывать. Мне бы так, чтобы понимали, чего хочу, а раз уж поймут, то и будут делать так. Все-таки я умный и вообще цаца, знаю и понимаю больше, хотя бы из-за объема прожитых лет, которым умею пользоваться. Но в целом, закончил я на оптимистической ноте. хотя все еще угрожающим тоном. Впечатление хорошее. Багов, как у нас было раньше, почти нет, а мелочи исправим на ходу. Минченко ш л н у л и сказал, то ли виновато, то ли хвастливо. а л к о м а сумели на собачить ловить баги. Нейроморфные части на примерах пояснили, что и как надо уже п а ш е т Мощности, правда, пришлось привлечь еще чуток, но зато результат. Видел, подтвердил я. Хорошее решение, а то кажется, она только кофе варить умеет. Лысенко сказал довольно. А какие бутеры делают? Мичин сказал тихо. Не знаю, сколько кубитов уже н а х а п а л о дополнительно, но работает все быстрее, и весьма объемно, даже как-то стрёмно. Это я насчет объемности. Мир такой, сообщил я. Все стрёмнее и к у р ц в е л и с т и е Теперь нормально все, что ненормально. Он тяжело вздохнул. Ну да, на самом деле все не так, как в реальности. Да и та не совсем она. Уже начал резко оборачиваться. Хочу увидеть, каков мир на самом деле. Я спросил с интересом. Увидел. Не успеваю, прорисовка текстур слишком быстрая. Гранде помялся, ответил с непривычной для него неловкостью: "Я раньше тоже так делал, знаю, что существует только то, что вижу, а за спиной пустота, но увидеть не успевал. Бросьте, сказал я, если мы в общей ткани, а мы в ней еще как, то заранее известно, в какой момент обернемся. К тому времени все прорисовывается, но даже не увидели. И что?" И так чувствуем, что мы не вычленяемая часть этого пространства и времени, и их законы наши законы. А н а р у ш и т е л и из нас пока сопливенькие, подытожил л ы с е н к о бодро. Что и хорошо, а то у нас н е а н д е р т а л ь с т в о бывает больше, чем у Невдалова. Редк в тему. Невдалы сказал обидчиво. Как будто н е а н д е р т а л ь с т в о порок, а не достоинство. Вы вообще еще к и с т е п е р ы ш е ф я побаиваюсь, наша байма станет помощнее, чем ф а у с г ё т а В смысле, затянет простаков так, что все наркотики будут чем-то вроде кока-колы. Для нашей фирмы это хорошо, заработаем как никто. Маска обойдем, но для общества как бы не очень. В ж о п у это общество, сказал Гранде. Я обвел их тяжелым взглядом. Слова здравые. У нас в руках такой тяжелый молоток, что на все смотрим как на гвозди. Но в обществе не все гвозди, есть и шурупы. Их тоже забиваем, когда никто не видит. Чего их жалеть? Думайте о последствиях. Но работу надо в сроки. Дорелиза уже всего ничего. ш и ф я пояснил. у д е р м а н клянется, что а л к о м а все к у р ц в е л е и с т и е к у р ц в е л е и с т и е Да и сами видите, убыстряется, как и весь мир. Невдал и уточнил. Шеф, ускоряется по экспоненте, а нам все мало. По крутой дуге к зениту, добавил гранде с торжеством, но я уловил тревожную нотку. Уже все мелькает. Я посмотрел на него строго. Смотри, чтобы тормоза не подвели. Тормоза? спросил Менчин со вздохом. Разве от них не отказались?